Ежели в них содержатся какие-либо указания на намерения сторон, они смогут послужить не худшим доказательством, чем показания свидетелей или даже договорная грамота. Ну да ладно, в свое время мы все узнаем. Лорд и его домочадцы сидели за высоким столом, не торопясь расходиться. Роджер задумчиво поглядывал на кубок с вином, которого выпил уже немало. Мальчика, всячески тому противившегося, старая нянюшка отвела в спальню. Леди Эдвина сидела по левую руку от мужа и ухаживала за ним нежно и преданно, не забывая постоянно подливать вина. На губах ее играла все та же легкая улыбка. Слева от нее сидел привлекательный молодой сквайр лет двадцати пяти. Держался он скромно, почтительно, а его улыбку можно было бы счесть отражением улыбки хозяйки дома. Казалось, что за этими улыбками таится некий секрет, общий для Сквайра и его госпожи. Котфаэлю они напоминали загадочные улыбки языческих каменных изваяний, давным-давно виденных им в Греции. Мягкие черты лица, обходительные манеры, щегольской наряд и завитые волосы сочетались в облике молодого человека с высоким ростом и крепким сложением. Катфаэль поглядывал на него с интересом. Похоже, этот малый занимал в доме особое положение. — Того красавчика зовут Гослин, — пояснил Аллард, проследив за взглядом Катфаэля. Покуда Роджер находился в отлучке, он состоял при леди и был ее правой рукой. — А теперь никак сделался и левой, — с усмешкой подумал Катфаэль, ибо в то время как леди с вкрадчивой, обезоруживающей улыбкой на нашептывал что-то на ухо мужу, Ее левая рука, так же, как и правая рука смазливого сквайра, пребывала под столом. «Ну-ну», — смекнул Валиец, — «чтобы не провалиться, ежели они не пожимают да не поглаживают друг другу руки, покуда муженек куша развесил. Над столом одно, под столом другое. Интересно задумчиво пробормотал он, никому не обращаясь. Что это она втолковывает лорду Роджеру?» Мой лорд и супруг настойчиво и пылко говорила в это время леди Эдвина. «Поверь, тебе вовсе не следует беспокоиться. Все их доводы и свидетельства не будут иметь ни малейшего значения, если представитель аббатства не поспеет вовремя в отсток. Ты ведь знаешь, что гласит закон. Ежели одна сторона не является на слушании, решение выносится в пользу другой». «Конечно, обычный судья мог бы отложить слушание на другой раз». Но король Генри — совсем другое дело. Всякому, кто дерзнет не явиться по его вызову, не поздоровится. — А ведь ты знаешь, какой дорогой поедет приор Хериберт, — проворковала она мягко, но с нажимом. — И, конечно же, помнишь, что дорога эта пролегает через лес к северу от Вудстока. Тот самый лес, в котором у тебя есть охотничий домик. Сжимавшая кубок рука Роджера дрогнула и застыла. Хоть он и немало выпил, но пьян не был, и жену слушал внимательно. От Шрусбери до Вудстока таким ездакам, как эти монахи, добираться дня два, а то и три. Тебе всего-то и надо выставить на дороге дозорного, чтобы дал знать, когда они появятся. Леса там густые, и о них повсюду идет недобрая слава, как о пристанище всякого рода бродяг и головорезов. Даже если монахи поедут днем, Устроить засаду будет совсем нетрудно. И уж поверь мне, никто и никогда не догадается о твоем участии в этом деле. Захвати их приора, спрячь куда-нибудь, продержи несколько дней в заперти, а потом отпусти на все четыре стороны. Он и сам будет уверен, что угодил в лапы разбойников с большой дороги, а тебя ни в чем не заподозрит. Главное, не трогай письма, ведь для обычных грабителей они никакой ценности не представляют. Возьми то, на что могли бы позариться настоящие воры. Роджер разжал зубы и с сомнением буркнул. «Как же, поедет он один!» «Неужто? Сопровождать-то его кто будет?» «Двое-трое монахов или монастырских служек?» «Да они только прикрикни, на них тут же разбегутся, как зайцы. Нашел, о ком тревожиться». «Твоих надежных людей, крепких и неболтливых, будет более чем достаточно». Роджер задумался, уже согласившись с предложенным женой планом и прикидывая, на кого из челяди можно положиться в подобном деле. Ни писца, ни валица впутывать в это сомнительное предприятие он не собирался. Они чужаки и должны быть свидетелями его честных намерений на тот случай, если у кого-нибудь все же возникнут вопросы. Из Сатана они выехали 20 ноября. Никакой надобности в таком раннем отъезде не было. Хотя Роджер и объявил, что они остановятся в лесном охотничьем домике неподалеку от Вудстука, трудно было понять, зачем отправляться туда заранее, везти с собой припасы и людей. Но Модуэй собирался провести в этом домике три ночи и считал это разумной предосторожностью. Уж оттуда-то он всяко не опоздает на суд из-за какой-нибудь непредвиденной задержки в дороге. Там, в спокойной обстановке, он сможет окончательно подготовиться к слушанию. «Дела его обстоят вовсе не худо», — сообщил Котфайлю Аллард. «Я прочитал все пергаменты, растолковал ему что да как по каждому пункту. И ежели не обнаружатся какие-нибудь дополнительные обстоятельства, он, пожалуй, свое получит». В голосе Алларда промелькнула горделивая нотка. Дело свое он знал на славу. «Ну, а монахи... Господь ведает, что они могут предъявить. Я вот слышал...» Будто Баабад болен, и вместо него в Удсток поедет Приор. Так или иначе, моя работа выполнена. Отряд двигался на запад. Аллард вышагивал с видом человека, погруженного в глубокое раздумье. Трудно было понять, то ли бродяга вновь почуял дорогу, то ли кающийся грешник, блудный сын, возмечтал о возвращении домой но боялся, что не поспеет, и двери перед ним окажутся закрытыми. Во всяком случае, судя по выражению лица, он предвкушал нечто желанное, а, возможно, даже и чудесное. Помимо Алларда и Катфаэля, срок службы которых истекал в скорости, после чего они вольны были отправляться, куда им заблагорассудится, Роджера сопровождали три оруженосца и два конюха. Катфаэль ехал верхом на своем собственном коне, Песцу же пришлось тащиться пешком, ибо на сей раз лорд не выделил ему пони. Катфаэль был несколько удивлен тем, что вместе со своим лордом в путь отправился и веселый, жизнерадостный, но при этом прекрасно вооруженный, он имел и мечи, и кинжал, Сквайр Гослин. Любопытно буркнул себе под нос Катфаэль. «Я-то думал, что этот малый останется дома оберегать манор и охранять госпожу, пока хозяин в отлучке». Но, как бы то ни было, леди Эдвина, провожая отъезжающих, держалась спокойно, ни малейшей тревоги не выказывала, с мужем попрощалась с тепло, с нежностью и подтолкнула вперед санишку, чтобы отец обнял и поцеловал его перед пусть даже недолгой разлукой. «Может, я и не прав», — подумал Катфаэль, смягчившийся от этого зрелища. «Наверное, я несправедлив, госпожа. Не иначе, как из-за того, что ее улыбка кажется мне какой-то холодной» а она при всем этом может оказаться самой любящей и верной женой из всех живущих на свете. Выехали они довольно рано, и, не доезжая малость до Букингема, сделали привал. Роджер с тремя своими оруженосцами решил остановиться на ночь в маленьком небогатом приорате Брадуэлл, тогда как Гослина и прочих послал вперед в охотничий Добинг, дабы они подготовили все к прибытию лорда, собиравшегося приехать туда на следующий день. Когда они добрались до места, уже смеркалось. А пока развьючивали лошадей и разводили огонь, совсем стемнело. Домик был невелик, но обнесен крепким чистоколом. И хотя находился в самой Чищобе, казался довольно уютным пристанищем. Во всяком случае, тогда, когда в очаге плясал огонь, а на столе стояла еда. А дорога-то, та, по которой поедет приорос Шрусбери, — заметил Аллард, гревшийся у огня. — Проходит мимо Эвершима. Небось, шрусберийские братья остановятся на ночлег там. Котфаэль приметил, что по мере продвижения их на запад возбуждение Алларда возрастало. Его неудержимо влекло вперед. — Должно быть, дорога проходит совсем недалеко отсюда, через этот самый лес. — Да Эвешема будет миль тридцать, не меньше», — отозвался Катфаэль. «Думаю, что монахи, не бог весть какие наездники, и такой путь займет у них целый день. Да вот они доберутся разве что к ночи. А ты, приятель, как я погляжу твердо, вознамерился снова податься в монахи. Ну что ж, дело твое. Могу только посоветовать тебе задержаться до окончания суда и получить сполна причитающуюся плату». Деньжата, знаешь ли, всяко не повредят. На том разговор закончился, и собеседники отправились на боковую. Сам писец, наверное, не осознавал того, что он уже принял окончательное решение. Но Котфаэль немало в том не сомневался. Аллард напоминал ему усталого коня, в ноздри которому ударил запах конюшни. Такой ни чем не остановится, пока не доберется до стоила. Уже вечерело, когда подъехал Роджер со своими сопровождающими. Появились они из лесу, с севера, как будто вместо того, чтобы ехать прямой дорогой, свернули в чещебу и малость развлеклись охотой. Правда, ни ястребов, ни гончих с ними не было. Но в конце концов, почему бы в такой погожий, хоть и прохладный, но безоблачный день не проехать кружным путем просто ради удовольствия? Кажется, все они пребывали в прекрасном настроении. С другой стороны, всецело поглощенному мыслями о предстоящем процессе Роджеру было явно недопрогулок. Вроде бы мелочь, но мелочь странная, и Катфаэль непроизвольно взял ее на заметку, ибо по опыту знал, что все необычное, даже если на первый взгляд оно представляется пустяком, на поверку частенько оказывается очень важным. Гослин, встретивший своего лорда у ворот, похоже, вовсе не обратил внимания на то, с какой стороны он явился. Там, на севере, проходила дорога, та самая, следуя которой Аллард надеялся обрести желанный покой. Но какое значение могло иметь это для Роджера Модуэ? В тот вечер стол был накрыт щедро, и лорд со своим сквайром ели и пили в волю, не выказывая особой озабоченности хотя, как показалось наблюдавшему за ними с дальнего конца стола Катфаэлю, в их поведении все же чувствовалась некоторая нервозность. Правда, ничего удивительного в том не было, ибо приближался решающий день королевского суда. Приорес Шрусбери уже отправился в Вудсток, а Роджер понятия не имел, какие доказательства своей правоты сможет он предъявить королю. Да и нервозность обоих более походила на радостное возбуждение, нежели на тревожное ожидание. Неужто Роджер моду и принялся считать цыплят, не дождавшись осени? Настало утро 22 ноября. Следом минул полдень, и с каждым часом Аллар становился все беспокойнее. Весь день он не находил себе места. И к вечеру, не иначе как потеряв надежду совладать с собой, подошел к Роджеру. Подошел за ужином. Видимо, решил, что еда и вино сделают лорда сговорчивее. «Достойный лорд, срок моей службы у вас истекает завтра. Но свою работу я уже сделал полностью, вам больше не нужен. И потому, с вашего дозволения, хотел бы отправиться своей дорогой. Я пойду пешком, в пути мне потребуется пропитание, а потому прошу заплатить мне прочитающиеся и отпустить в свояси». Похоже, просьба песца оторвала Роджера от каких-то всецело захвативших его раздумий, которым лорду не терпелось вернуться. Возражать он не стал и рассчитался с Аллардом сполна. Скупердяем надо отдать ему должное. Моду и не был. Правда, нанимая людей на службу, он отчаянно торговался за каждый грош. Но уж Коли приходил к соглашению, выполнял его неукоснительно. «Можешь идти, когда пожелаешь», — сказал он. «Да загляни перед уходом на кухню и наполни свою торбу. Возьми в дорогу харчей, пригодятся». «Должен признать, потрудился ты неплохо». Лорд вновь погрузился в свои раздумья, а писец отправился собирать скудные пожитки и от щедрот хозяина запасаться припасами. «Я ухожу», — заявил Аллард, встретившись на пороге с Котфаэлем. «Должен идти». Ни в голосе его, ни в выражении лица теперь не оставалось даже тени сомнения. «Они примут меня, непременно примут. Пусть я и буду там низшим из низших». Благословенный Бенедикт учил, что даже трижды нарушивший орденский устав грешник может и должен быть прощен и заново принят в число братьев, если он принесет надлежащее покаяние. Ночь выдалась темная, безлунная и беззвездная. И лишь изредка, когда ветер разрывал где-нибудь пелену облаков, лунный свет ненадолго разгонял непроглядный мрак. Погода последние два дня стояла ветренная. Королевскому флоту по выходу из Барфлера вероятно придется несладко. «Куда ты собрался в эту какую-то темень? Подождал бы лучше до утра», посоветовал Катфаэль. «Здесь как-никак сухо, тепло, ничто тебе не угрожает. Ну а на дорогах...» хотя и считается, будто в стране установлен королевский мир, я сомневаюсь в том, что разбойники с большой дороги его придерживаются. Однако Аллар ждать не хотел ни в какую. Слишком уж велико было его нетерпение. Да и разве мог бродяга, исходивший дороги едва ли не всего христианского мира, отступить перед последними тридцатью милями своих странствий? Но коли так я провожу тебя», — предложил Катфаэль. На худой конец буду знать, что ты благополучно выбрался на дорогу, и тебе не придется блуждать по буеракам. Чтобы попасть на дорогу, ведущую к Эвишему, необходимо было пройти около мили по едва заметной тропке, петлявшей в самой чищобе.